Глава 13. Вот так я познакомилась с Томасом Лейбницем. Ренед почему-то разозлилась на меня за то, что я с ним разговаривала, и дулась долго, до самого окончания кино. Хауэр сунул Кассису пачку сигарет Gaulois, и мы с ним возвратились на свои места. Кассис, затягиваясь сигаретой, я вся в своих мыслях. Только после того, как кончилось кино, я созрел задавать вопросы. — Ты эти сигареты имел в виду, когда орал, что все можешь достать? — Ну, имел. Вид у Кассиса был очень гордый. Но все-таки сидел в нем какой-то страх. Он держал, подражая немцам, сигарету между пальцами в округленной ладони. Только у него это выходило очень по-дурацки и неуклюже. — Ты им что-нибудь рассказываешь? рассказываешь? Ну, бывает. Рассказываем кое-что Кевну Кассис с глупой ухмылкой. Что? Кассис сделал неопределённый жест и сказал, понизив голос: "Всё началось с того старого идиота из его приёмника. Так ему и надо. Ничего было приёмник припрятывать, и нечего было из себя правильного корчить, когда мы с ребятами за немцами подглядывали. Иногда оставляем записки посыльным или в кафе. Иногда у продавца газет забираем то, что они приносят, иногда они нам сами передают. Он старался говорить непринуждённо, но чувствовал, что волнуется, нервничает. Подумаешь, дело какое. Да большинство больше сами чёрным рынком пользуются, посылают вещички домой в Германию. То, что реквизируют. Ничего тут такого нет. Я подумав сказала: "Ну, а Гестапа? Трибуас прямо как маленькая". Кассис разозлился, как бывало всякий раз, когда я на него наезжала. "Да что ты про Гестапа-то знаешь?" Он бы излив оглинулся по сторонам и снова понизил голос. "Понятно. С этими мы дел не имеем. Тут другое. Говорю тебе, тут просто свои дела." Так ли иначе тебя это не касается, я возмущённо вскинулась. Это ещё почему? Я тоже кое-что знаю. И тут я пожалела, что не выдала тому немцу больше про мадам Пяти, не сказала, что она еврейка. Кассис с пренебрежением бросил: Да не поймёшь ты. Домой мы ехали молча. Видно из мрачного предчувствия, что мать пронюхает куда мы удрали без спроса, но вернувшись домой, мы застали её в необычном расположении духа. Не было сказано ни слова ни про запах апельсина, ни про бессонную ночь, ни про беспорядок, устроенный мной в её комнате. Зато нас ждал настоящий праздничный ужин. Морковный суп с цикорием, боден нуар, тёмная крованая колбаса с яблоками и картошкой. серые гречневые блинчики, а на сладкое клафути. Пирог с фруктами. Увесистый и сочный, с прошлогодними яблоками и глазированный жжёным сахаром с корицей. Как обычно мы ели молча, но мысли матери, похоже, были где-то далеко. Она совершенно позабыла сказать мне, чтоб я убрала локти со стола, и как будто не замечала ни моих разлохмаченных волос, ни моей самодовольной ухмылки. Должно быть, — подумала я, — это апельсин ее приструнил. Но упущенное было восполнено на следующий день, причем с удвоенной силой, едва мать пришла в себя. Мы изо всех сил старались не попадаться ей на глаза, спешно выполняли свои обязанности по дому и укрывались на своем наблюдательном пункте у реки. Но в игры нам особо не игралось. Иногда за нами увязывался поль, но он чувствовал, что теперь лишний среди нас, что исключен из нашей компании. Мне было его жаль. Я даже чувствовала себя слегка виноватой, уж я-то знала, что значит быть изгоем, но ничего поделать теперь не могла. Пусть Поля сам отвоевывает себе благо, как я свои. Кроме того, Поля, как, впрочем, и все семейство Уриа, недолюбливала мать. Считала Поля бездельником, из лени, не желающим ходить в школу, а от тупости, не способным выучиться читать, как другие деревенские дети. Родителей Евана тоже не жаловало. И отца, торговавшего мотылём у дороги, и мать, починявшую людям одежду. Но особенно ненавистен ей был дядька Поля. Сперва я думал, что это обычное деревенское соперничество. Филипп Уря Был хозяин самой большой фермы, в Ле-Лавес, обладатель необозримых полей подсолнечника, картофеля, капусты и свеклы, имевший два десятка коров, свиней, кос и даже трактор, когда большинство местных крестьян по-прежнему пахали с помощью ручного плуга и лошади. И еще настоящий доильный аппарат. Я считала, что мать ему завидует, что это был бунт, бьющийся в одиночку вдовы против зажиточного вдовца, но всё равно это было странно, потому что Филипп Уриа был закадычный друг отца. Они вместе рыбачили, вместе плавали в Луаре, имели общие секреты. Филипп собственноручно высек имя моего отца на памятнике героям войны и каждое воскресенье носил туда цветы, но мать никогда не удостаивала его больше, чем кивком. И так не слишком приветливая, после того случая с апельсином мать стала ещё враждебней к нему. Признаться, лишь много позже кое-что для меня прояснилось. И признаться, почти через полсотни лет, когда стала читать альбом, Уря уже знает, писала она. Иногда я замечаю поглядывать на меня, жалостливые с любопытством, как на тварь, которую переехал на дороге. Вчера вечером видел, как я выходила из La Rep с тем, что я у них вынуждена покупать. Ничего не сказал, но я поняла, что догадался. Понятно, он думает, что нам неплохо пожениться, считает, что нормально, мол, вдовец с вдовой, хозяйство к хозяйству. Брата у Янника нет, чтоб после него взять ферму в свои руки, а женщине одной такое не осилить. Была бы она нормальной и милой женщиной, может, и заподозрила бы я вскоре нечто этакое. Но милой женщиной Мирабель Дартижан назвать было никак нельзя. Тверда была, как каменная соль, сера, как речная тина. Ярость накатывал на нее мгновенно, неукротимо, с неотвратимостью летней грозы.